7. Вскоре, после вечернего чая, легкой летней трапезы практически без чая, подававшейся часа через два после обеда и казавшейся Марине такой же естественной и неизбежной, как закат перед наступлением ночи, Ван с однящими веками отправился спать. В «Ардис Холле» это рутинное русское угощение состояло из простокваши. Английская гувернантка переводила это название как curds and Way», а «Мадемуазель Ларивьер как «Ле-Кайе» — свернувшееся молоко. Тонкий кремовый верхний слой которой «Маленькая мисс Ада» — деликатно, но алчно, два эти наречия можно было отнести ко многим твоим действиям «Ада». Снимала своей особой серебряной ложечкой с монограммой перевернутая «А» и слизывала, прежде чем ринуться в более рыхлые и сладкие глубины. К простокваше подавали черный крестьянский хлеб, темную клубнику, фрагария эл и крупную ярко-красную садовую землянику, гибрид двух других видов фрагария. Едва Ван успел коснуться щекой плоской прохладной подушки, как его бесцеремонно разбудил оглушительный гвалт. Ликующий щебет, тонкий свист, чириканье, трели, верещанье, резкое карканье и нежное пение. все это ада, — подумал он не без оторопи человека, не состоящего в Адюбоновском стане, легко могла бы и пожелала бы разложить на отдельные голоса определенных птиц. Он надел мокасины, взял мыло, гребенку, полотенце и, прикрыв наготу махровым халатом, покинул спальню с намерением выкупаться в ручье, которое заметил накануне. Коридорные часы отчетливо токтакали в рассветной тишине, нарушаемой лишь громким храпом, доносившимся из комнаты гувернантки. Немного поколебавшись, он решил воспользоваться уборной, относящейся к детской. Там, сквозь отворенную узкую створку окна, на него обрушился неистовый птичий гомон и яркий солнечный свет. Он был в порядке, в полном порядке. На главной лестнице Ивана первым встретил отец генерала Дурманова, проводивший его важным взглядом до старого князя Земского и других пращуров, столь же сдержанно пристальных, как музейная стража, следящая за единственным туристом в сумрачном старинном дворце. Оказалось, что парадная дверь надежно заперта на засов и на цепь. Он толкнул решетчатую стеклянную дверь, увитой синими цветами галереи, тоже заперта, Не зная еще, что под лестницей в неприметной нише хранились запасные ключи, в том числе несколько очень старых и анонимных, висевших на медных крючках, и что сама эта ниша сообщается через садовую кладовую с уединенной частью сада, Ван побрел по анфиладе комнат на поиски услужливого окна. В угловой комнате у высокого двухстворчатого окна стояла молоденькая горничная, которую он приметил накануне вечером, пообещав себе узнать ее поближе. На ней было то, что его отец с ухмылкой напускного сладострастия определял, как черные оборки и сборки робкой субретки. В ее каштановых волосах янтарным блеском отливал черепаховый гребень. Она стояла у открытого окна, высоко опершись косяк рукой, украшенная аквамариновой звездочкой, и глядела на воробья, который короткими прыжками подбирался к брошенной ею на дорожку половине печенья, похожего из закруглых фистончиков на носок младенческой ступни. Камеевый профиль, маленькие розовые ноздри — Длинная, лилейно-белая шея француженки, очертания ее тела, вместе и полного, и хрупкого, мужская похоть не слишком изощрена в описательных тонкостях, и особенно свирепое ощущение ее доступности так сильно опьянили Ивана, что он не удержался и сжал ее поднятое запястье в обтягивающем рукавчике. Высвободившись и показав своим невозмутимым видом, что она заметила его появление, девушка обратила к нему свое привлекательное, хотя почти безбровое лицо и спросила, не желает ли он выпить чаю до завтрака? «Нет». «Как тебя зовут?» «Бланш». «Но мадемуазель Ларивьер зовет меня Золушкой от того, что чулки то и дело сползают. Вот видите...» И от того, что я все роняю, кладу не на место, еще путаю цветы. Свободный крой его одежд не укрывал его надежд. И девица, пусть даже страдающая дальтонизмом, не могла не заметить этого. И когда он еще приблизился к ней, Выглядывая поверх ее головки подходящую кушетку или то, что примет ее форму в каком-нибудь уголке этого волшебного замка, в котором любое место, как в мемуарах Казановы, способно было преобразиться в покое Сираля, она окончательно вывернулась из его полуобъятий и разразилась небольшим монологом на своем мягком ладорском французском. Месье Кензан, je crois, moi, je sais, j'année 19. Месье дворянин, а я бедная дочь своего отца, роющего торф на болотах. Месье Атате, sans doute, des filles de la vie. Quand de moi, je suis vierge. oh peu, sans faux. De plus, если я полюблю вас, я имею в виду по-настоящему, а я, увы, способна на это. Если бы вы овладели мною. Rain, Рейн, кунь fois et Это бы означало для меня лишь горе, и гиенну огненную, и отчаяние, и даже смерть, месье. Финальман, я могу прибавить, что у меня Бейли, и что я должна посетить Ле Хроник, то есть кролика, в ближайший свой свободный день. Теперь нам надо разлучиться. Воробышек, как я вижу, пропал, а господин Бутиян вошел в соседнюю комнату и может увидеть нас в том зеркале над Софой за шелковой ширмой». «Прости, милая», — пробормотал Ван, которого ее странный трагический тон совершенно охладил. И это прозвучало так, будто он играл главную роль в пьесе, но знал из нее лишь одну эту сцену. В зеркале рука Дворецкого взяла откуда-то графин и исчезла. Ван, потуже затянув поясок халата, прошел через французское окно в зеленую явь сада.